Глава вторая. Меня разбудил грохот за окном. Открыв глаза, я долго прислушивался к раздающимся со двора воплям и думал только о том, что если сейчас встану, то кому-то точно не поздоровится. «Женя, что там происходит?» Рядом подняла голову сонная Маша. «Понятия не имею». Я притянул ее к себе и чмокнул в макушку. Судя по воплям фыра, а второго не узнаю. В это время с улицы раздался грохот, словно кто-то что-то снес, а после этого — отборная брань Ефима. «Так, а вот это уже ненормально», — проговорил я, поднимаясь с кровати и направляясь к окну. «Женя, возьми соли, заряди ею несколько патронов и в задницы тем, кто этот бардак устроил», — хмуро произнесла Маша, садясь на кровати. «Машенька, мне начинает казаться, что беременность странно на тебя влияет», сказал я, задумчиво разглядывая жену. «Ты вроде не была настолько агрессивной». «Когда я слышу подобные вопли, мне сразу начинает казаться, что начался прорыв или что кто-то на нас напал», желобно проговорила Маша. «Я не стала агрессивной. Я просто стараюсь защитить себя и нашего малыша. Мы же сейчас с ним неразрывны». А кто нас может еще защитить, кроме тебя, Маша? То, чем ты сейчас занимаешься, называется манипулирование. Я поставил колено на кровать. Маша же в свою очередь подползла ко мне и обхватила за талию. Я постоянно боюсь, что что-то случится, пожаловалась она. Именно поэтому ты предлагаешь мне застрелить любого, кто вызывает твое недовольство. Я ее поцеловал и положил руку ей на живот. «Эй, приятель, ну хоть ты успокой маму». «Кстати, вчера замотался и забыл спросить, кто победил, ты или Фыра, в борьбе за ценные макры?» «Ну...» Маша отстранилась и вытащила из глубокого выреза медальон, привлекая мой взгляд к пополневшей груди. «Медальон — универсальный ключ от банковских счетов и активов рысевых, был на цепочке не один. С двух сторон от него располагались два крупных и редких макро. Я попросил быкова сделать отверстие, чтобы это не повредило свойствам макров. «Ясно», — я усмехнулся. «И, кажется, знаю, что вон там происходит». Я указал на окно, за которым снова раздался грохот. Покачав головой, быстро подошел к окну и распахнул его, высунувшись чуть ли не до пояса. По двору носилась фыра. Не то, чтобы она не могла убежать от гоняющегося за ней молодого егеря, нет. Скорее рысь играла. Ей тоже нужно было размяться. Вообще, она впервые после того, как родила котят, позволила себе такие вот гонки с препятствиями. Во рту у нее был зажат небольшой мешочек. И, вероятно, именно за ним и гонялся егерь. «Ефим!» Командир этого недотёпы стоял чуть в стороне, скрестив руки на груди. На его лице играли желваки, а губы были плотно сжаты. Он был зол, и это не сулило мальчишке ничего хорошего. Услышав мой голос, Ефим обернулся и быстро подошел к окну. «Какого хрена здесь происходит? Кто этот щегол?» «Сергей Прорысев». Ефим встал таким образом, чтобы и парня видеть, и меня. Прибыл вчера, чтобы сменить Петьку. До этого был наизнанке, на которую из Ямска можно попасть. Его впервые туда направили. И как по заказу случился прорыв второго уровня. Летяк много набили, но эти твари для нас лишними не бывают. Мы же почти не продаем их, разве только очень ограниченно лечебные зелья, у нас же приготовленные. Фера не смогла затормозить на повороте и сбила с ног вышедшего из дома Кузьму. Тот шел с полным ведром воды. Ведро взлетело вверх, а потом приземлилось точно ему на голову, предварительно окатив водой. «Ах ты ж, зараза пушистая!» — заорал Кузя, но из-за надетого на голову ведра его голос звучал глухо. «Сергею повезло. Прямо на него, на выходе из форта, стая летяг летела», — продолжил говорить Ефим. «В мешочке макры?» Я усмехнулся. «Макры», — ответил сотник. «Я не представляю, как забрать этот проклятый мешочек у фыры». Тут Сергей сумел догнать наглую воровку, которая сперла его первые макры, и теперь подступал к прижавшейся к дому рыси, уговаривая ее. «Фырочка, отдай мне кристаллы, пожалуйста. Я тебе немного отсыплю», — ворковал егерь. «Я же высунулся еще сильнее» и гаркнул. «Да что ты с ней нянькаешься? Хворостину хватай и поперек задницы!» Сергей и Ефим так на меня посмотрели. А, ну да, как можно рысь вдоль хребта? А то, что она совсем обнаглеет, их не трогала. Я вскочил на подоконник и спрыгнул с той стороны. «Ну все, попалась!» И, подобрав с земли какую-то ветку, двинулся к Фыре. Рысь смерила меня недовольным взглядом, выплюнула довольно пожеванный мешочек, а потом исчезла. «Надо же!» — я покачал головой. «Куда она? Не в курсе?» «К там, ответил Ефим. «Почему она этого не делает постоянно?» «Потому что ей больно!» Я отшвырнул палку и потёр шею. Лебедев исследовал этот феномен. Что-то с гормональным уровнем связано и ей больно, когда она перемещается самостоятельно. Так что делает это Фера крайне редко, только если мне грозит нешуточная опасность. Ну или чтобы избежать от меня и избежать вполне заслуженного наказания. «Почему она позарилась на эти макры? Они же не крупные и слабенькие!» Тихо спросил Сергей, все еще сидевший, опершись одним коленом о землю. Фера таким образом выказывала протест. «Против произвола Марии Сергеевны». Я подобрал мешочек и бросил его парню. «Держи и не давай ей так нагло себя обворовывать. Ей это точно на пользу не пойдет. «Ваше сиятельство, Евгений Федорович, вы бы оделись, что ли?» Перебил меня Ефим, отвлекая от покрасневшего Сергея. «Это как-то неловко, что вы в одних трусах прямо напротив ворот стоите. А вдруг придет кто?» Как только он это произнес, ворота открылись и вошли мамбовы. Вика закусила губу и отвернулась. А Олег посмотрел на меня и покачал головой. Меня всегда поражало твое отсутствие стыда и такта, Женя, крикнул мамбов. Но мне всегда казалось, что в плане одежды ты все-таки проявляешь большую педантичность и недаром считаешься законодателем моды. Или я что-то пропустил? И теперь вот это начнет быстро распространяться по салонам. Мы с тобой произведем фурор, Олежа, появившись на каком-нибудь званном ужине, в таком виде, ответил я ему, сложив руки на груди и гордо вскинув голову. Нет, не произведем, покачал головой подошедший Мамбов. Вика не стала любоваться мною и быстро вошла в дом. Нас, наши женщины, в таком виде, вряд ли из дома выпустят я вот сейчас стою на улице значит можно сказать что меня выпустили и я хохотнул понаблюдав за его кислой мордой да ладно тебе это мой дом и я имею полное право разгуливать по нему как мне вздумается лучше я подожду в гостиной пока ты нагуляешься олег похлопал меня по обнаженному плечу и быстро направился к входной двери а я предупреждал довольно меланхолично сказал ефим когда дверь за Мамбовым закрылась. «Если бы ты сам сумел справиться с царящим здесь бардаком, то мне не пришлось бы в трусах из окна выпрыгивать», ответил я ему, направляясь к тому самому окну, чтобы забраться обратно в комнату. «Я не сумел бы сам справиться с подобным происшествием», спокойно ответил Ефим. «И Игнат не смог бы. И вы это прекрасно знаете, Евгений Федорович. Извини». Мне хватило совести извиниться. Ефим прекрасно справлялся со своими обязанностями, просто я все еще никак не мог привыкнуть к тому, что он не Игнат. «И чего ты ждал, наблюдая, как твой егерь наматывает круги по двору, пытаясь догнать рысь и уговорить ее отдать ему его же добро?» Сергей снова покраснел. «Я же ловко влез в окно и сел на подоконник». Ефим при этом задумчиво смотрел на меня. «Я ждал, когда фыра наиграется. Вряд ли она отдала бы мешочек, но ушла бы в дом к своим котятам, и эта беготня закончилась бы». Наконец ответил сотник. «Ну, это ты зря про нее так думаешь». Я ухмыльнулся. «Мешочек бы она отдала. Макро бы сожрала, вот тут без вариантов. А мешочек бы отдала, можете даже не сомневаться. Ладно, все равно пора было вставать. Сейчас завтракаем». Приводим себя в порядок и через два часа выезжаем. Крутанувшись на подоконнике, я спрыгнул на пол в комнате. Маши в спальне не было, и я направился в ванную, чтобы совершить уже утренний эмоцион. Петрович остановил коня возле не слишком большого двухэтажного дома. Окно в калитке приоткрылось, и из него выглянул старый дед. — Кто ты такой? И зачем приехал в баронесте камневой? Раскрепел старик. «А почему вы решили, что я именно к Елене Павловне приехал?» Петрович соскочил с коня и подошел поближе к воротам. «Ну а к кому еще?» Старик закатил глаза. «Не к Адриану же Христофорычу!» «А если все-таки к нему?» Петрович хмыкнул. «Так нету его. В Москву укатил. Какие-то бумаги на разработку шахты повез» только елена павловна дома тут же ответил старик ну тогда передай елене павловне что старший егерь клана рысевых антип петрович прорысев с ней поговорить хочет представился петрович гадая про себя кто же этот старик если он старшего егеря не знает ох ты ж старик услышав кто к нему приехал засуетился и принялся открывать ворота ну точно Анти Петрович, не признал, богатым будешь. Баранессе, доложи, ласково проговорил Петрович, заходя во двор и ведя за собой под устцы коня. Конечно, конечно. Сейчас в лучшем виде все расскажу Елене Павловне. Старик закрыл ворота, и на поместье опустилась стандартная защита. Насколько Петрович помнил, в округе не было ни одного идиота, кто пренебрегал бы защитой. Осмотревшись, Петрович отметил про себя, что защита стоит неплохая, а поместье нищим не выглядит. Сам он здесь не был, но посылал командира второй сотни с егерями, чтобы они осмотрелись и наладили все, если такая нужда была. Ему тогда доложили, что все нормально и каких-то дополнительных средств защиты не нужно. Своим командирам Петрович доверял, поэтому проверять не стал и теперь видел, что, в общем-то, сделал все правильно. Антип Петрович, проходите! Елена Павловна, голубушка, вас ждет в гостиной! Старший Егерь повернулся к старику, а с другой стороны к нему уже подбежал мальчишка-конюх, чтобы увести коня на конюшню. Передав своего жеребца конюху, Петрович поспешил вслед за стариком. Тот шел довольно шустро впереди, показывая дорогу. Остановившись у одной из дверей, старик открыл ее, буквально втолкнул в комнату Петровича, и тут же захлопнул за ним дверь. «Однако...» — пробормотал егерь, поворачиваясь к вставшей, чтобы его поприветствовать, женщине. «Елена Павловна, доброго вам дня!» «Антип Петрович, я рада наконец-то познакомиться со знаменитым старшим егерем Рысевых. Вы настолько неуловимая личность, что вас мало кто даже из ближайших соседей в лицо знает». Елена Камнева с любопытством разглядывала невысокого жилистого мужчину лет сорока на вид. Почему-то ей всегда казалось, что Петрович должен быть старше. «И чем я знаменит?» Он слегка наклонил голову и улыбнулся. «Вы в одиночку расправились с тварью пятого уровня. Тогда вся наша округа гудела о том, что молодой егерь сумел справиться с иглобрюхом». Она продолжала его рассматривать с какой-то жадностью. «Пятнадцатилетние девчонки, какой я тогда была, так сильно хотели вас увидеть, что иной раз доходило до безумия, вроде поездки украдкой их поместью Рысевых». «Я редко бываю в поместье», — снова скупо улыбнулся Петрович. «Сколько вам лет, Антип Петрович?» «Зачем вам это знать, Елена Павловна?» Петрович перестал улыбаться и теперь внимательно смотрел на баронессу. «Хочу понять, сколько вам тогда было лет?» «Мне тогда было двадцать два года. Почти столько, сколько сейчас Евгению Федоровичу. Но он уже убивал тварей и посерьезней. спокойно ответил егерь. «Бросьте, вы не можете сравнивать наследника клана Рысевых с собою». «Наличие перстня дарует особые умения». И она покрутила на пальце свой собственный перстень. «Я надеюсь, вы удовлетворили свое любопытство, Елена Павловна». Петрович смотрел спокойно. Вот только у баронессы появилось ощущение, что если бы у старшего егеря был хвост, то он сейчас бил бы им себя по бокам, как крупный раздраженный кот. «Не совсем». Она улыбнулась и села на диванчик. Присаживайтесь, сделайте мне одолжение. Вы же не простой слуга и даже не простой егерь, чтобы проигнорировать мою просьбу. Петрович не стал возражать. Он пересек комнату стремительным и одновременно очень плавным шагом и сел напротив баронессы в предложенное кресло. Я прибыл сюда, Елена Павловна, по поручению Евгения Федоровича. Он просил выяснить, не делались ли вам предложения насчет шахты, и не повторялись ли они сейчас, когда большинство разрешений на разработку серебра уже получено. Взгляд желтоватых, как почти у всех прорысивых глаз, встретился с задумчивым взглядом серых глаз очень красивой женщины, сидящей напротив него. Они все таки решили с Женей узнать про такие вещи именно сейчас, перед приездом Рысева, чтобы не спугнуть этих тварей, охотившихся в их угодиях без разрешения? «Да», — просто ответила Камнева. «Если вы останетесь на ужин, то сможете их сами увидеть. Они обещали прийти еще раз, как раз сегодня вечером». Она замолчала, а потом умоляюще посмотрела на егеря. «Антип Петрович, останьтесь, я вас очень прошу». «Я всего лишь слабая женщина, и мне страшно. А рядом с сильным мужчиной мне будет спокойнее». «Разумеется, я останусь», — ответил Петрович. «И у меня только один вопрос. Почему вы сразу не обратились с жалобой к Сергею Ильичу, воспользовавшись правом вассала на защиту?» «Я не думала, что это слишком серьезно». Она потерла виски. Они же не угрожали мне. Елена Павловна, начал было Петрович, но потом махнул рукой. Рассказывайте, чтобы визит этих господ не стал для меня слишком большой неожиданностью. На железнодорожном вокзале, уже в Иркутске, мы встретили Куницына. Аркашку конвоировала домой его мать, чтобы он ненароком поездом не ошибся и не уехал вместо Ямска куда-нибудь в Москву. Выглядел Куницын абсолютно несчастным. Мне его даже стало жалко. «Ничего, я про свое обещание помню и попробую как-то его вырвать хоть ненадолго из рук матери». «Машенька, ты вся просто светишься». Баронесса Куницына бросилась к Маше, как только разглядела, что она в положении. «Вы обязательно должны приехать к нам в гости этим летом. Мы принимаем много гостей, так что будет весело». К тому же, Леночка тоже носит под сердцем малыша, и вам будет о чем поболтать. Думаю, что мы обязательно воспользуемся вашим приглашением, как только уже не появится свободное время. Баронесса взяла ее под руку, и они отошли, негромко разговаривая о чем-то своем, женском. Фера, да отстань ты от него! раздался неподалеку голос Ефима. Ну что ты к парню привязалась? Сам он стоял, держа в руках кошачью переноску, в которой спали два котенка. Им было тепло и хорошо, и они только смешно попискивали во сне. Фыра долго смотрела на Ефима, прежде чем доверить ему своих детей, но все таки позволила ему забрать переноску. И вот теперь она снова принялась кошмарить несчастного Сергея. «Да дай ты ей несколько макров!» Посоветовал я, подходя к молодому егерю, который пока что успешно отбивался от рыси, нарывшейся засунуть свой нос ему в карман. «Ты же обещал несчастной кошечке несколько макров, так что выполняй обещание». Парень умудрился вытащить мешочек с макрами из внутреннего кармана. фера когда это увидела, села и принялась сверлить его пристальным взглядом зеленовато-желтых глаз. Вытряхнув на ладонь несколько макров, Он протянул их Фыре. Я же шагнул вперед и сказал, обращаясь к крысе: "Бери, пока дают, алчное животное". Фыра чихнула, помотала головой и очень аккуратно слезала макры с крепкой ладони егеря. И практически сразу после этого объявили о посадке. Идем. Я схватил рысь за ошейник и повел к вагону. Она хрустела макрами и больше не обращала на Сергея внимания. «Ну, дай рысь. Теперь Фыра наконец оставит мальчишку в покое. Иначе я просто не знаю, что мы будем делать».